Мы тотчас увидим, как он отчасти употребляет это оружие против конечного, отчасти пытается напасть на разумное. Но хотя, согласно вышесказанному, скептицизм всегда так и говорит, все лишь кажется, скептики все же идут дальше последователей нового чисто формального идеализма — Ибо они занимаются содержанием и показывают относительно всякого содержания, будь то ощущаемое или мыслимое содержание, что оно лишь кажется, и значит, ему противостоит противоположное ему содержание. Они, следовательно, вскрывают противоречие в одном и том же предмете — Так что относительно всего, что угодно, верно как утверждение, так и отрицание этого утверждения. В этом состоит объективная сторона утверждения скептицизма, что все лишь кажется, благодаря чему он не является субъективным идеализмом. Секст-эмпирик говорит, так, например, скептики противопоставляют чувственное чувственному, указывая на то, что одна и та же башня выглядит вблизи четырехугольной, а издали круглой. Мы можем, следовательно, высказывать о ней как то, так и другое. Это, правда, тривиальный пример, однако важна лишь мысль, заключающаяся в нем. Или они противопоставляют мыслимое мыслимому, что существует провидение, вознаграждающее за добрые дела и наказывающее за дурные дела. Это доказывают, возражая против тех, кто отрицает его существование, ссылаясь на порядок небесных тел. Этому доказательству мы, скептики, противопоставляем тот факт, что часто добрые испытывают бедствия, а злые благоденствуют, и этим мы показываем, что не существует проведения. Как пример противопоставления мыслимого чувственному, секст приводит мнение Анаксагора который, исходя из соображений, в основании которых лежит только мысль, утверждает, что снег черен, хотя он и кажется белым. Ибо он аргументирует следующим образом. «Снег — есть замерзшая вода, а вода бесцветна и значит черна. Следовательно, и снег также черен». Теперь мы должны рассмотреть способ рассуждения скептиков более подробно. Он состоял в том, что общий свой прием противопоставлять каждому отдельному утверждению противоположное ему утверждение они выразили не в положениях, а в известных формах. Мы не можем, следовательно, имея в виду этот характер скептицизма, требовать от него системы положений, да и эта философия и не хочет быть системой. Также мало было намерением скептиков образовать школу в собственном смысле. Они лишь хотели создать внешний союз в самом широком смысле этого слова. Секст говорит поэтому, что скептицизм не представляет собою выбора определенных догм, предпочтения, оказываемого известным положением, а есть лишь приведение или, вернее, руководство к правильной жизни и правильному мышлению. Он, таким образом, является лишь манерой, лишь способом, указывающим нам общие методы противопоставления друг другу разных взглядов, о котором мы говорили выше. Так как выбор мыслей, о которых ведет речь скептицизм, случайен, то случайен также и способ их опровержения, ибо в одном высказывании – Противоречие обнаруживается так, а в другом — этак. Эти определенные способы противопоставления, посредством которых получается воздержание от одобрения, скептики называли оборотами. Эти обороты применяются скептиками ко всему мыслимому и ощущаемому. Чтобы показать, что данная мысль или данное ощущение таковы не в себе, а лишь по отношению к чему-то другому, что они таким образом сами являются видимостью в чем-то другом» и то другое является видимостью в нем, что, следовательно, все, что существует, является лишь видимостью, и это вытекает непосредственно из самой сути, а не из чего-то другого, которое мы предполагаем истинным. Если мы, например, говорим, что в эмпирической науке нет истины, потому что последнее имеется лишь в разуме, то мы лишь предполагаем истинным противоположное империи. И если мы даже докажем истинность разума самого по себе то это все же не является опровержением эмпирической науки, ибо последнее с одинаковым правом стоит таким образом наряду с первой и внутри нее. Так как скептическое учение состоит в искусстве обнаруживать противоречия с помощью тропов, то нам нужно лишь осветить эти обороты. Сами же скептики – как, например, секст, различают среди этих форм старые и новые тропы. Он приводит именно десять тропов, принадлежащих древним скептикам, и главным образом перрону, и пять тропов, прибавленных позднейшими скептиками, согласно диагену Лаэрцию Агриппой. Из ниже следующего изложения этих тропов станет ясным, что более древние тропы были вообще направлены против обыденного сознания и принадлежат философам, мысль которых мало развита, принадлежат сознанию, которое имеет в виду ближайшим образом чувственно существующее. Они направлены именно против того, что мы называем обыденной верой в непосредственную истинность вещей и опровергают ее столь же непосредственным образом при помощи не понятия, а противоположного бытия. Равным образом и в перечислении этих тропов мы видим это отсутствие понятия. Но пять остальных тропов выглядят авантажнее, более интересны и суть явно позднейшего происхождения. Они направлены против рефлексии, то есть против сознания, основывающегося на развитом рассудке, направлены следовательно в особенности против форм мысли, против научных категорий против того взгляда, согласно которому чувственное мыслица против определения чувственного посредством понятий. Хотя большая часть более древних тропов может нам казаться совершенно тривиальной, мы все же должны мириться с ними, так как они историчны и, кроме того, направлены главным образом против формы «это есть».